Он, безусловно, не был трусом, но направленное на человека оружие всегда внушает ему некоторое уважение, в особенности, если ответить аналогичными мерами, человек не в состоянии. «А вы что, плохо меня поняли?» – прикрикнул Сабинин. «По-моему, я достаточно ясно выражаюсь». На лице итальянца появилось именно то выражение, какого Сабинин и ждал – откровенная досада, «Нетерпение, Боже! Но за какие грехи ты мне послала этого дурака?» Явственно читалось во взоре с е н ь о р а д ж о з е п п е «А главное было теперь сохранить должную серьезность, сыграть без фальши». «По-моему, я задал вам вопрос», — неприязненно бросил с я б и н и н поднял револьвер повыше. «Если я правильно понял, мсье, вы есть возлюбленный мадемуазель Надежды». «Неужели она вам?» «О, что вы, что вы!» – запротестовал Джузеппе, делая энергичные движения обеими руками. «Она достаточно умна я и деликатна. я Мсье, черт возьми, у меня есть глаза, и я мужчина, наконец! На ваше внезапное появление, а ваша без труда угадываемая ярость умному достаточно, как говорили наши предки, древние римляне. Вы ведь тоже социалист, насколько мне известно. Значит, мы можем говорить откровенно, как товарищи по борьбе». «Сначала я еще должен убедиться, что могу к вам относиться как товарищу по борьбе», — у г р ю м о сообщил Сабинин. «Пока что». «Что она вам говорила обо мне?» «Что вы русский социалист, товарищ по борьбе», — сказал Джузеппе, косясь на громоздкое изделие «сыновей Туманного Альбиона». Правда, при этом она так мило смутилась, что я, учитывая к тому же собственные наблюдения, начал догадываться об истинном положении дел. в с е вы счастливец, честное слово, а вас любит такая женщина. Постарайтесь обойтись без поэтических вольностей, — хмуро бросил Сабинин. Не уклоняйтесь от темы, давайте говорить по существу. Уберите хотя бы револьвер, — сказал Джузеппе примирительно, пытаясь... и мужское достоинство соблюсти, и не разозлить незваного гостя резким выпадом. — У вас ведь курок взведен, еще п о л ь н е т е сгоряча, и консьержка, дура старая, кинется за полицию, а мне это совершенно ни к чему, товарищ, как и вам надо полагать. Сгоряча поднял брови Сабинин. «Дорогой мой, вы уж меня не путайте с нервной девицей. Мне, знаете ли, приходилось уже убивать людей, я научился делать это спокойно. Да вот, хотя бы к чему стрелять? Можно проломить вашу напомаженную башку этим с о к в о я ж е м чтобы не шуметь. Он, по-моему, достаточно тяжел, да и медью окован». Иллюстрируя свою мысль, он встал и, небрежно бросив Незаряженный револьвер на обтянутый пыльным зеленым сукном столик резким рывком вздернул за ручку большой з а к в а я ж и в самом деле, оказавшийся столь тяжелым, словно там покоилась парочка кирпичей. И замер в неловкой позе. Он еще никогда не видел такого ужаса на человеческом лице, даже на войне не видел, чтобы человек во мгновение ока становился белым, как мел. Оказалось, что это вовсе не литературная метафора. Итальянец и в самом деле стал белее мела, так что ф о т о в с к и е усики выглядели сейчас намалеванными первосортным углем. Он пригнулся, выставил руки, выкрикнул что-то на родном языке, спохватившись, вновь перешел на французский. «Месье, м с ь е м с ь е б у г ради, осторожнее! Эй, эй, эй, умоляю вас, поставьте назад!» «Осторожненько, там же!» Сабинин не шелохнулся, старательно держа с а к в о я ш на весу. В п режнем неудобном положении он хорошо усвоил полученные в подвале пансионата уроки и потому догадался мгновенно, слишком свежи в памяти требования нежнейше обращаться с иными веществами и инструментами. «Поставьте! Умоляю вас! Осторожно!» С превеликой деликатностью, словно саквояж был выдут из тончайшего венецианского стекла, Сабинин опустил его на стол. Севшим голосом спросил, «У вас там что, бризантные вещества?» «Нет, фиал с кровью сан Джанаро», — огрызнулся итальянец. Бросился к саквояжу, осторожно раскрыл его, запустил туда обе руки, на ощупь перебирая что-то невероятно бережно под едва слышимое стеклянное позвякивание.